У нас была ещё низкая производительность труда, отставала технология, удручали качество многих изделий лёгкой промышленности, состояние сельскохозяйственного производства. Но через 14 лет после окончания опустошительной войны наши надежды опирались на крепнущий материальный фундамент. Во времена холодной войны, провозглашённый Черчиллем в 1946 году, появился термин железный занавес. не откажешь западным журналистам в хлесткости выражений. Оставим в стороне спор о том, кто и с какими целями опустил этот занавес между Востоком и Западом, его поддерживали с обеих сторон. И вот этот занавес, кажется, начал подниматься и открывать миллионам людей мир, в котором всё активнее проявлялось человеческое взаимодействие. 14 сентября 1959 года Хрущёв отбыл в Соединённые Штаты Америки. Ту-114 после долгого разгона оторвался от бетонных плит взлётной полосы и сразу пропал грохот мощных турбин, он как бы остался на земле. В салоне самолёта, в то время самого большого в мире, казались чрезвычайно просторными. Летел вместе с Хрущёвым и сын Андрея Николаевича Туполева Алексей, авиаконструктор, один из создателей Ту-114. Андрей Николаевич прощаясь шутил: "Не волнуйся, Никит Сергеевич, за новую машину я тебе в виде заложника сына отдаю. Знал бы, что дело ненадёжное, полетел бы сам". Андрей Николаевич практически ко всем обращался на ты, к Хрущёву тоже, но это было, пожалуй, не данью привычке, а знаком уважительной близости. От крылом самолёта лежал атлантический океан. 4 года назад его волны резал форштевень пакетбота Иль де Франс. Семь советских журналистов и я в их числе плыли в Америку. Как встретить у нас советских людей теперь? Иной уровень визита, иные времена. Никит Сергеевич вместе с Алексеем Туполевым осмотрел самолет. Близ пилотской кабины по обе стороны фюзеляжа мирно спали какие-то люди. Алёша Туполев сказал, что это заводские инженеры-мотаристы и что он сейчас их разбудит. А зачем? В этих товарищи наушники, спросил Крушичев, останавливая Туполева младшего. Тот ответил: в их обязанность входит прослушивание работы двигателей. Пусть спят, сказал Крушичев. Их ничто не тревожит, значит моторы работают нормально. В апреле Никите Сергеевичу Крушичеву исполнилось шестьдесят пять лет. Пять из них он на посту первого секретаря ЦК КПСС и полтора председателя Совета Министров СССР. Крушичев полон сил. Его личная энергия сливается с энергичными делами в стране. Приглашение посетить Соединённые Штаты Америки мировая пресса назвала сенсацией. Можно понять настроение человека, на долю которого выпала такая миссия. Никита Сергеевич знакомится с американским штурманом Гарольдом Ренегаром. Американец спрашивает о нашей второй космической ракете, доставившей на Луну советский вымпел. Хрущёв просит принести ящик с вимпелом, показывает его Ренегару. Тот с наигранный простоватостью произносит: "Здорово придумали! Одну такую штуку запустили на Луну, а вторую запускаете к нам в Америку". Протокол встречи высокого гостя соединяет в себе пристрастие американцев к своей недолгой истории. Автомобильный кортеж окружен конными всадниками в костюмах эпохи борьбы штатов за независимость. Огромные толпы народа, заполонившие подъезды к городу и широкие проспекты Вашингтона в странном отцепинении, лица удивлённые и насторожённые, в руках у многих американские и советские флажки, но ими не размахивают. Сказать коротко, Америке понравился Хрущёв. Честной и смелой постановкой сложных проблем современного мира, контактностью, способностью понять собеседника, его настроение, Серьёзно, так серьёзно, в шутку, так в шутку, с напором, так с напором. Каждый на улице или на железнодорожной станции, в цехе завода, столовой самообслуживания, среди пышных декораций Голливуда, на изысканном обеде, каждый журналист, а наших коллег в хвосте Хрущёва было около 5000, рекордное по тому времени число, сопровождающих для всех гостей США. Открывал в хрущёве не только и не столько политического деятеля великой страны, но и понятного, искреннего, взрывного человек. Они поверили, что он приехал с дружескими намерениями. Маршрут поездки лежал через многие американские города с запада на восток и обратно. Спустя 3 месяца несколько советских журналистов, сопровождавших Никиту Сергеевича, написали книгу